И это не казалось ни странным, ни обременительным. Братья Пола собрали провизию. Сопровождаемые многими слугами, сели они на корабль. Ехали они не столь долго и увидали город Константинополь, лежащий между Черным морем и Средиземным. Город выглядел богато, хоть и не залечил еще разрушений, причиненных крестоносцами. Его ограждала высокая крепостная стена, И по виду свойму город представлял как бы треугольник. Внутри города много холмов и долин. К домам проведена вода издалека. На противоположной стороне золотого рога город Гиннесов. У него две части Пера и Галата. Золотой рог заперт решётчатыми воротами. Здесь гавань города. Пролив между Константинополем и Перой узок и глубок. Любой корабль мог подойти к самой стене и положить мостик. На берегу гавани по-прежнему стояла статуя императора Юстиниана и показывала рукой на восток. Город и теперь казался богатым, но прежде был богат больше. В украшенном мозаикой соборе Святой Софии зиял пустой проём арки, из которой увезины были бронзовые ворота. Перед церковью каменная высокая колонна. На колонне медная лошадь на полном скаку. Лошадь только одной ногой касалась колонны. Чтобы она не упала, её расчалили во все стороны железными цепями. Гиподром, где бывают конные состязания, огромен и окружён амфитеатром из мрамора. Здесь остался постамент от тех лошадей, которых увезли венецианцы в Венецию. В городе было неспокойно. Венецианцы, гюэссы, греки нападали одни на других в лавках, на базарах и кораблях. В городе зрели заговоры и ждали переворот. Гюэссы и венецианцы ходили с оружием. Братья Полла прожили в Константинополе 5 лет, пошёл шестой. Из Венеции приходили десяти. У жены Никола родился сын. Его назвали Марко. Он здоров, а женщина умерла в родах. Всё также торговали в Константинополе лавки и базары. На том берегу стояла Пера, ощегаляя новыми стенами. Стена шла вдоль моря, у самого берега, потом поднималась на холм, на самой вершине стояла большая башня. Купцы Перы и Галаты, генуэзцы готовили захватить всю Византию. Византские купцы пола Никола и Мафео, имеющие на гербе изображение трёх галок, собирались в новый перелёт. Кроме дома на острове Виальта, кроме дома в Константинополе, был у них свой дом в Салдае, в городе на Крымском полуострове. Они решились ездить туда с товарами. Чёрное море неспокойно, Много рек вливается в это море, оно кипит и всё ходит кругом, изливаясь через Босфор в Средиземное море. Северные и северо-западные ветры перерезают это море и ледняют корабли. Но путь братьев был благоприятен, и они скоро пристали к великому порту, одному из самых знаменитых портов земли. Звался порт Салдая. А русские же в старые времена звали его Сурожск, а потом назвали Судаком. В Салдае прежде жили куманы, по-русски половцы. Сами себя они называли кипчаками. Жили здесь генуэзцы, венецианцы, евреи, хазары, русские. Татары овладели Салдаей. Жители разбежались, кто в горы, кто за горы, кто за моря. Но прошло время, И восстановилась торговля. По-прежнему на высоком крутом холме стояли стены, по-прежнему вода, проведённая издалека, бежала из мраморных фонтанов, по-прежнему внутри крепости торговали. Сюда привозили из России горностай, беричи и другие драгоценные меха, сюда привозили из Азии бумазею, шёлковые ткани и душистые коренья сюда же привозили рабов. С товарами пришли в Салдаю братья Полы. Они имели там дом, но жить в нём не решились. Посмотрели на те товары, что русские звали сурскими, и поехали дальше.